Какая цепь недоразумений? Неужели трудно поверить, что человек хочет сохранить свою куртку? Спасти свою куртку и больше ничего? Неужели это законное желание надо обязательно расценивать как сентиментальность и фетишизацию вещей? Разве в мире уже не существует экономики высшего порядка, экономики, запрещающие выбрасывать куртку, которая, будучи тщательно починена и заштопанной, вполне годна для носки и даже может и впредь радовать ее владельца? Разве можно выбрасывать такую куртку только из-за того, что у некоторых господ пухлые бумажники и раздутое самолюбие? После неприятной интермедии, сильно нарушившей первоначальную гармонию, договаривающиеся стороны перешли к делу. К трем папкам, которые, как можно было понять, представляли собой досье Лени. Здесь снова придется сокращать пространные показания Хойзеров о расхлябанности тети Лени, о потере тети Лени чувства реальности, об ошибках тети Лени в воспитании сына, о дурной компании тети Лени. Только не подумайте, что мы люди чопорные, отсталые, недостаточно прогрессивные. Дело вовсе не в ее любовниках, дело совсем в другом. Из-за нее один из наших участков стал на 65% нерентабельным. Допустим, мы продадим дом. Даже в этом случае умело вложенная выручка от продажи даст... Ежегодно примерно 40-50 тысяч чистыми. Может быть, еще больше. Но мы люди порядочные и в споре будем оперировать минимальными цифрами. А теперь посмотрим, что приносит дом в данной ситуации. Если учесть расходы на ремонт и на управляющего, а также потери в связи с деклассированным контингентом жильцов первого этажа, где поселилась сама тетя Лени, «Этот контингент явно отпугивает солидных жильцов и таким образом снижает общую сумму квартирной платы. Если учесть все это, дом приносит менее 15 тысяч годовых. Он приносит всего-навсего тысяч 13-14», — это сказал Вернер Хойзер. Его мысль продолжил Курт Хойзер. Ниже следует краткое изложение, которое можно проверить по заметкам автора. Никто не возражает против иностранных рабочих. Они, хойзеры, не заражены расовыми предрассудками. Просто надо быть последовательным. Если тетя Лене согласится получать нормальную квартирную плату, можно даже обсудить такой вариант — пустить весь дом под иностранных рабочих, сдавать его по койкам, по комнатам, сделать тетю Леню управляющей, положить ей бесплатную квартиру и ежемесячное жалование. Но весь фокус в том, что тетя Леня берет жильцов ровно столько же, сколько платит сама. Вот в чем безумие. Вот что противоречит даже выводам экономических учений социалистов. Ради нее, только ради нее одной, мы удерживали квартплату за квадратный метр на уровне двух с половиной марок. А в результате выгоду из этого извлекают посторонние. Вот вам примеры. Семья португальцев платит за 50 квадратных метров 125 марок и дополнительно 13 марок за ванную и за пользование кухней. Три турка, один из них не только днюет, но и ночует у нее, так что фактически турка в комнате два, платит за 35 квадратных метров 87,5 марок. Хельцины платят за 50 метров 125 марок плюс те же 13 марок. А вот еще одно доказательство того, что тетя Леня совершенно ненормальная. Сама она вносит двойную плату за кухню и за ванную на том основании, что сохраняет комнату льва, который временно содержится за казенный счет. Однако чашу терпения господ Хойзеров переполнило то обстоятельство, что Леня сдаёт свои меблированные комнаты за ту цену, по которой другие сдают не меблированные. А это уже далеко не столь безобидное дело. Это вам не какой-нибудь там анархистский коммунистический эксперимент? Здесь пахнет подрывом свободного рынка. Из каждой комнаты квартиры тети Лени плюс использовании ванной и кухней можно с легкостью выколотить от трехсот до четырехсот марок, не выходя за известные рамки. И так далее, и тому подобное. Несмотря на все, Курту Хойзеру было, видимо, трудно перейти к следующему пункту обвинения, который, однако, он должен был... Затронуть во имя полноты картины. Дело в том, что из десяти кроватей, находящихся в означенной квартире, тете Лене на самом деле принадлежат только семь. Одна кровать все еще принадлежит дедушке, вторая — Генриху Пфейферу, который чувствует себя чрезвычайно уязвленным всей этой историей.